Глава шестая Только сейчас Берестин начал понимать, какой неимоверный груз он возложил на себя, приняв командование округом накануне войны. Даже опыт и знания Маркова мало помогали, потому что объем дел, которые надо было сделать сверхсрочно, проблем, требующих решения, превосходил все мыслимое им раньше. Ведь кроме стратегических разработок на него свалилась вся черновая работа. Проверить, добиться, согласовать, скоординировать, заставить, снять, назначить кого-то взамен. Все это надо было самому, и на это не хватало ни дня, ни ночи. Насколько наивными теперь казались Алексею мысли о нормальном рабочем дне, он мог бы быть возможен, но лишь в том случае... Если бы все остальное было нормально, все исполнители понимали бы свои задачи и обладали необходимыми качествами для их выполнения. А здесь Берестин видел, как глубоко укоренилась привычка к бездумному подчинению директивам. Причем неоднократно он убеждался, что приказы глупые и вредные исполняются даже охотнее и эффективнее, чем умные и жизненно необходимые. Почти постоянно он сталкивался с фактами противодействия. Начальник фронтовых складов артвооружения, которому приказано было сдать в войска все трофейные польские пулеметы с боезапасом, начинал ссылаться на черт знает какие и чьи инструкции, звонить в Москву и даже после подтверждения правомощности приказа не прекращал своей волынки. Что он с этого имел, Алексей понять не мог. В таких случаях он приходил в ярость, снимал с должностей и лишал званий, тут же сталкиваясь с необходимостью искать замену. Не успевал он решить проблему с пулеметами, как являлся начальник штаба округа, в прошлый раз по приказу Сталина расстрелянный, с протестом против распоряжения о передаче сотни танков из одной армии в другую. За неделю Берестин объехал и облетел всю полосу будущего фронта. Побывал в дивизионных и даже полковых штабах. Положение дел всюду оказывалось даже хуже того, что он представлял. Одно дело прочесть в исторических трудах, что такая-то дивизия встретила войну, имея 40% штатного состава, 20% техники и вооружения, и будучи растянута на 100 километров по фронту и 70 в глубину. И совсем другое — видеть все это в реальности, тут же на месте принимая решение, что делать. То ли переформировывать дивизию в полк, то ли неизвестно за счет чего доукомплектовывать, а кадровые вопросы о взаимоотношении с местными партийными властями, которые, ссылаясь на предстоящие сельхозработы, Категорически были против изъятия у колхозов тракторов и грузовых машин. И еще необходимость эвакуировать семьи командиров из прифронтовой полосы, так, чтобы скрыть эвакуацию от немецких шпионов. Из пяти с лишним тысяч списочных танков набиралось новых образцов всего 960 штук, а исправных старых около полутора тысяч. Автомашин... Не насчитывалось и половины потребного количества. Зенитных орудий тоже не хватало почти половины. За оставшиеся дни кое-что еще успеет подойти из внутренних округов, но мало. Все равно до отчаяния мало. Укрепрайоны по новой границе были частично построены и еще в меньшей степени частично вооружены. Смысл в них Берестин видел только тот, что они до последней возможности ничего не прикрывая просто будут приковывать себе какое-то количество вражеских войск. Если полк в укрепрайоне на неделю-две свяжет полевую дивизию, вечной ему слава и такая же память. В целом, сделал вывод марков армия к сорок первом году утратила многое из того, что она знала и умела в тридцать шестом. Но в одной из дивизий произошла у него встреча и удивившая, и растрогавшая его, вселившая даже некоторый оптимизм, нужду в котором он сейчас испытывал. Мелочь, как говорится, но приятная. На строевом смотру увидел он подполковника с грубым унтер-офицерским лицом, с медалями за отвагу и 20 лет РККК, значком за Холкингол. Увидел... И сразу узнал. Емщиков Александр Иванович. В двадцать восьмом году они служили в одном полку. Марков комбатом и Емщиков комбатом. Потом Марков комполка, а Емщиков у него начальником штаба. Теперь Марков командарм и командующий округом, а Емщиков только командир полка. Если это не загадка и не тайна, то что же? Человек служит в армии с первого дня Первой мировой войны. Кажется, имел георгий а может и двух. В Красную армию вступил сразу же, в восемнадцатом году. Считался, как помнит Марков, надежным и грамотным командиром. И до сих пор, в 45 лет, все еще подполковник. При том, что такие пережил времена, в которые человек или исчезал бесследно, или за год-два становился генералом высших разрядов, или и то, и другое вместе. Они поговорили немного на плацу, как старые сослуживцы, но и с чувством дистанции, которую тактично обозначил Ямщиков, и на другой же день Берестин вызвал его в Белосток».